За окном мела метель. Снежинки метались в воздухе, будто стая рыбок, спасающихся от акулы. В этой снежной круговерте ничего нельзя было разглядеть. Только вдруг послышался мягкий стук в стекло. Словно кто-то кинул в окно маленький шарик снежка. Собачка Гав-Гав встрепенулась и заворчала. Звери прильнули к окну. А доктор Дулитл открыл форточку и крикнул. «Эй, кто там? Входите, пожалуйста. Дверь не заперта». Но никто не ответил. Может быть, собачке гав-гав показалось? Но нет, она навострила ушки и повела носом, а это означало. Снаружи кто-то чужой. Мои уши не обманывают, мой нос не ошибается. Доктор Дулиттл, который, как мы знаем, прекрасно знал язык зверей, умеющих говорить молча, распорядился. Сбегайте кто-нибудь на улицу и поглядите, кто к нам пришел. Вот хотя бы ты, сова, ух-ух, слетай, пожалуйста. Сова ух-ух выскользнула в открытую форточку и тут же исчезла в снежной кисее, словно утонула в ней. Все замерли в ожидании. Через минуту сова снова вылетела в форточку. Она летела как-то боком, одним крылом прижимая к груди дрожащий пушистый комочек. Обезьянка чуть-чуть бросилась к ней и выхватила комочек своими ловкими пальцами. «Ласточка!» — изумилась она. «Замерзшая ласточка!» Доктор Дулитл отобрал у обезьяны ласточку и стал отогревать ее своим дыханием. Постепенно клювик птички оттаял, пёрышки расправились, из раздвойного хвоста упали две капельки растаявшего снега. Тогда доктор вынул из настенной птички пузырек с какой-то темной жидкостью и дал глотнуть бедной ласточке. Та судорожно напрягла тонкое горлышко и открыла чёрные бусинки глаз. Наконец она совсем пришла в себя. Стряхнулась и клювом вытащила из-под крыла свернутое в трубочку письмо. Доктор Дулитл развернул его и прочел. Город Луштаун-Болотвиль. Доктору Дулитлу, Знаменитому звериному доктору Д.Д. «Ой!» — скрикнула обезьянка Чучу. «Я узнаю почерк моей двоюродной тети. Она живет в Африке». «Как ты прилетела из самой Африки?» — удивился доктор Дулитл, оглядывая крохотную ласточку. «Как же у тебя хватило сил и смелости, ведь у нас сейчас зима. «Но у моих друзей обезьян случилось несчастье, а летать-то они не умеют», — ответила ласточка. «Вы почитайте письмо. Там все написано». Доктор дультал надел очки и стал читать вслух. «Уважаемый доктор, спаситель зверей, в Африку к нам поспешите скорее. Жители всей обезьяней страны вторую неделю ужасно больны. На нас обезьянок набросился вдруг злой, никому неизвестный недуг». Скричала обезьянка Чучу. Никогда не слышал о таком звере. Бедная, бедная моя двоюродная тетя. Несчастные мои африканские родственники. Доктор, доктор дд как же нам спасти их от этого непонятного недуга? — Не волнуйся так, — сказал доктор Дулиттл. — Я знаю, как победить любой непонятный недуг. Надо дать ему имя, и он тут же превращается в понятную болезнь. От всякой понятной болезни уже есть лекарство. — Ну тогда скорее в дорогу. Заторопилась попугайха Поли, ей не терпелось отправиться в родную Африку подальше от этой холодной зимы, снежной метели и ледяного ветра. Но доктор Дулиттел их остановил. «Дорога предстоит дальняя. Пешком не доберешься. Придется плыть на корабле. А билеты ужасно дорогие. Впрочем, у меня есть копилка. Поглядим, сколько в ней денег». Проворная обезьянка Чучу в -чу мгновение ока вскарабкалась на полку, где стояла большая глиняная копилка, и потрясла ее. В глиняном животе копилки жалко звякнула одна монетка. «Денег осталось чуть-чуть», — растерянно сказала Чучу. -чу. «Куда же девались остальные?» — удивился доктор Дулитл. Сова, ух-ух, как птица грамотная, каждый день записывала расходы по дому в большую тетрадь. Она тут же раскрыла ее и сообщила. Неделю тому назад вы купили погремушку в подарок новорожденному барсучку. Третьего дня закупили сто метров шелковых лет для бантиков на и хвостики. У них как раз был сырный карнавал. Позавчера вы приказали купить вазу картонных фруктов и преподнести ее вашей сестре Мисс чтобы она украсила свою шляпку к свадьбе. А вчера вы отдали остатки еды бродячей собаке для ее щенков. Не понимаю только откуда, там в копилке еще одна монетка. Ну-ка, Чучу, взгляни». «Сейчас, погодите чуть-чуть», — сказала обезьянка и перевернула копилку. И из прорези выкатилась медная пуговица от морского кителя. «Ха!» — засмеялась обезьянка. «Я совсем забыла. Эту пуговицу я дошла в саду и спрятала в копилку». «И я совсем забыл», — радостно воскликнул доктор Дуэйтл. «Я забыл про своего знакомого капитана дальнего плавания. Он уже совсем старый и не выходит в море, но зато у него есть корабль, и этот корабль давно скучает по дальним плаваниям». «Так скорее же идемте к этому старому капитану», — заторопилась попугай Хаполли. Ей так хотелось в Африку, она так радовалась будущему путешествию, что заплясала на спинке стула за спиной доктора Долитла и запела настоящую африканскую песню, то самое, что частенько напевал давний ее приятель, попугай Ара. «Ярче солнечного шара, жарче пасти ягуара, обжигает без пожара африканская Сахара, ара-ара». Но в Сахаре там и тут звери весело живут. Мягче мягкого дивана и прохладнее фонтана, и вкуснее, чем сметана, африканская саванна. Она, она. И в саванне там и тут звери весело живут.